Глава 23. Возвращение. Тергота вот так вымоталась за эту бесконечную ночь, что весь обратный путь проспала, не чувствуя ни поднявшегося ветра, ни качки, ни тревожного состояния мужа. Гикатей сидел на краю узкой койки, смотрел на спящую возлюбленную, гладил ее шелковистые волосы и тяжело вздыхал. Не дал ему выбора повелитель. До начала осенних штормов должен прибыть Архонт в Пантикопей и взять в жены Воспорскую царевну. Никакие увещевания не помогли. Кисей не поддался ни на мир с варварами, ведь с ними и так мир, ни на богатое преданное в виде земель. А зачем? Эти земли и так ему принадлежат. Ни на табуны степных лошадей, которых Гикатей был уверен, Багост отдаст за свою дочь и возможность ее счастливой жизни. Повелитель принял решение и архонт Синской гавани должен ему подчиниться. Или бросить все и уйти за возлюбленный в степь, скитаться до конца жизни, прятаться от высланных кисеем охотников за людьми, ведь правитель Баспора не спустит такого оскорбления с рук. Перед тем, как уснуть, Тира рассказала ему о приказе царевны скинуть ее с балкона и о том, как воины разыскивали ее после побега. Значит, и баспорский правитель, и его дочь настроены весьма решительно раз жизнь Тирготау не стала для них помехой. Что же ему делать? Отказаться от высокого положения или отказаться от возлюбленной? Да уж, сложный выбор предоставил ему повелитель. А Тирготау сладко спала и не ведая о мучениях мужа. Перед рассветом триеры подошли к Синской гавани. По скрипучим доскам причала, то и дело приседая и повиливая задом, бегала собака жены. Ее конь стоял выше, на твердой земле пристани, но тоже нервно придал ушами и тоненько призывно ржал, ожидая свою хозяйку. Екотей подивился такой верности, а еще недосмотру конюхов, которые позволили жеребцу госпожи сбежать из конюшни. Госпожи ли? Очень скоро все переменится для них обоих, и кто знает, к добру или к худу. Архонт вынес жену на руках. Но на воздухе она проснулась, а может, почуяла присутствие любимцев. Длинные пушистые ресницы дрогнули, и Тирготау открыла глаза. Еще сонным затуманенным взглядом посмотрела на мужа, и тут же ее ус коснулась улыбка. «Гикатей!» прошептала. К чему-то прислушалась, и выражение ее лица изменилось. Она будто отдалилась от него, и, подтверждая догадку, Тира зашевелилась, словно просила отпустить. Архонт поставил жену на ноги, и она бросилась к собаке, или собака бросилась к ней, тут уж было не разобрать. Гончая повизгивала от радости, а хозяйка стояла на коленях, прижимая любимицу за шею и позволяя облизывать свое лицо теплым языком. Конь нетерпеливо ржал, ожидая своей очереди, и Гекотей снова подивился тому, как его жена и эти звери привязаны друг к другу. И как животные узнали, что именно сейчас Терготао вернется? Как будто внутренняя связь протянулась между ними прочной нитью. А она отказалась бы от своих любимцев ради него? Мелькнул вопрос. Но Гекотея отвлекли. На пирс спешил первый советник с вопросами, требующими срочного решения Архонта. И встречу жены с конем он уже не видел. Тирготау уткнулась лицом в теплую шею, гладила бархатные ноздри гунно, чувствовала, как Арра прижалась к ее бедру. И в этот момент она была самой счастливой, если и не во всем мире, то на этом причале уж точно. Мужа окружили советники, и Тира решила немного пройтись по берегу, проветриться после душной триеры. Она рассказывала друзьям о своем путешествии, о попытке убийства, о страхах ночного пантикопея. Арра рычала, она ненавидела крыс, а гун бил копытом, взрыхляя песок, возмущенный подлостью боспорской царевны. Здесь, на родном берегу, рядом с любимцами, страхи пережитого начали уходить в прошлое, и теперь минувшая ночь представлялась лишь жутковатым приключением, пережитым наяву, но уже минувшим безвозвратно. «Как же хорошо дома!» Сейчас и Синская гавань начала представляться чуть ли не родиной, уж всяко роднее темного и страшного пантикопея. Чтобы искупаться, Троица отошла подальше от города, где, несмотря на раннее утро, уже проснулась и закипала обычная жизнь. Тира стянула одежду, оставшись обнаженной, и весело побежала по мелководью в теплые соленые воды понта Эвхсинского. Почти как прежде, когда были только они трое, и ровная степь до самого горизонта. В этот момент Тира вовсе не думала о том, что кто-то может ее увидеть. Она радовалась возвращению на родной берег и счастливому избавлению от опасности Пантикопея. И ни Меутиянка, ни ее любимцы не почувствовали, что за ними наблюдают. Хилеш укрылся за дальними дюнами достаточно далеко, чтобы гончая очередной любовница Гикатея не смогла его унюхать. К глазу бывший советник приложил длинную металлическую трубку со стеклышками на обоих концах. Купец, который привез эту диковинку из самих Афин, уверял, что она помогает видеть на значительном расстоянии, как будто объект наблюдения находится совсем рядом. Хилеш слушал мудренные слова и думал, что разряженный в горчичный шелк сморчок врет, но тот подкрутил трубку и повернул ее в сторону моря, предложив тогда еще советнику архонта поглядеть. Чайка взмахнула крылом, и Хилэш отшатнулся, такой близкой она показалась. Отвел трубку в сторону и посмотрел своими глазами. Над водой виднелись лишь очертания птицы. «Полезная штука», — сказал он тогда купцу и не прогадал. Именно благодаря трубке Хилеш узнал, что его ближайший друг, архонт Синской гавани, обещавший взять сестру в жены, уже охладел к ней и пригласил в свою постель очередную грелку. И вот теперь бывший советник наблюдал за очередной пассией Гекатея. Меутиянка была воистину хороша. Пожалуй, Хилеш и сам бы не устоял. Но в отличие от бывшего друга, не стал бы лгать девушке о женитьбе заранее зная, что подобное невозможно. Правитель Боспорского царства никогда не позволит одному из архонтов взять в жены варварку, когда у самого две непросватанные дочери брачного возраста. И, судя по хмурому лицу Гикатея, он привез из Пантикопея не слишком хорошие новости. На несколько мгновений Хилеша овладело сомнение: Может, и правда честен с утиянкой бывший друг? Может, хотел взять ее в жены? Может, сердце его растаяло от юной прелести Тиргатао и ее сладких поцелуев. Но тут же махнул головой, прогоняя сомнение. Какая разница, на что надеялся Архонт? Он не мог не знать, что Меутиянке не стать его женой. И сейчас, когда прелестная Тира узнала правду, лучший момент, чтобы поговорить с ней и склонить на свою сторону. Хилэш должен отомстить за сестру, и Тиргатао поможет ему подобраться к Архонту. Хилеш еще несколько мгновений смотрел на такое соблазнительное, гибкое и смуглое девичье тело, плескавшееся в соленой морской воде. Рядом с Тирой стоял жеребец, недовольно фыркая, когда его окатывала водой. А сверху на коня взобралась собака и сидела у него на спине, поджав под себя лапы. «Какие дрессированные у нее звери!» – восхитился Хилеш, уже собираясь выбраться из-за дюн и показаться варварке, но не успел. «Тира!» Крик разнесся далеко по берегу. Меутиянка вздрогнула и обернулась. Ахилеш перевел трубу влево. По влажному песку бежал гикотей. Он размахивал руками, привлекая внимание, как будто голоса было недостаточно. Хилеш нахмурился, как и всегда, когда видел своего смертельного врага, человека, убившего его сестру. Глубокие скорбные складки протянулись от носа к губам, залегли на лбу и в уголках глаз, которые загорелись ненавистью. «Пусть не сегодня, но я доберусь до тебя, Гикотей!» Пробормотал Хилэш, убрал трубку в перекинутую через плечо сумку и скрылся среди дюн, так и оставшись незамеченным ни юной купальщицей, ни спешившим к ней архонтом. «Тира!» — начал он еще на подходе. «Как ты посмела! Одна! Обнаженная! На берегу!» Арра оскалилась и зарычала. Гун выступил перед Тиргатао, заслоняя ее мощной грудью. «Я не одна!» – улыбнулась Меутиянка любимому. «Со мной мои друзья и защитники!» Она знала, что Гикатей разозлится, но надеялась, он не заметит ее отлучки, увлеченной накопившимися делами. «Прости, Гикатей, я знаю, что не должна была, но после всего пережитого в Пантикопее мне захотелось свежего воздуха». «Понимаешь?» Архонт понимал. Он и сам размышлял о побеге. Вместе с ней, с Тирой, его прекрасной меотиянкой. «Иди сюда!» – сказал он, разводя руки в стороны. И девушка с искренней радостью бросилась к нему в объятие, доверчиво прильнула к сильной груди, чувствуя себя защищенной и любимой. «Рядом с тобой я ничего не боюсь!» – признала Стира, поднимая голову, чтобы встретить его горячие поцелуи. Гикатей поцеловал ее, но сейчас он не почувствовал привычной всепоглощающей радости обладания, которая всегда приходила к нему в объятиях Тирготау. Глубоко в душе Архонт уже принял решение и понимал, что Меутиянку придется отпустить, вернуть в степь. Вряд ли она согласится остаться при нем любовницей. Слишком горда. Да и царевна не позволит, не даст тире жизни и его изведет ревностью. Нет. Придется отпустить Терготао и жить дальше с нелюбимой. Эта мысль наполняла сердце болью. Сколько времени осталось до осенних штормов? С десяток седмиц не слишком много, но его Гикатей проведет с любимой женщиной. Он обнял Терготао так крепко, что она охнула. Тут же отпустил, правда слегка, чтобы не причинять ей боль. — Пойдем домой, — прошептал нежно. «Кажется, я очень соскучился, пока тебя не видел. Хочу уединиться со своей возлюбленной». Гекатей не смог произнести слово «жена». Теперь точно знал, что этого не случится, и не хотел лгать Тире. Уже само то, что придется отпустить ее, жениться на другой, сковывало сердце льдом. Поэтому решил не думать о будущем, не забегать вперед. Здесь и сейчас они вместе, они счастливы, и пока этого ему будет достаточно. А тяжелый разговор он оттянет так надолго, как только сможет. Приготовление ими к свадьбе, отъезду в Пантикопей и подготовкой покоев для новой жены Архонта Гикатей займется позже, когда откладывать и дальше станет уже невозможно. А пока он побудет просто счастливым мужчиной влюбленным в юную прекрасную девушку, которая отвечает ему взаимностью со всем пылом нерастраченной страсти. Гикотей подхватил любимую на руки и закружил. Меутиянка обняла его за шею и счастливо рассмеялась. «Еще! Еще Гикотей!» кричала она, позволяя ветру подхватить свои влажные волосы, расставив руки в стороны, будто чувствовала себя птицей, будто хотела улететь из рук любимого. Но Архонт держал крепко, не давая своей женщине улететь. По крайней мере, не сейчас. Пока у них еще есть мгновение, чтобы быть вместе и наслаждаться счастьем. Пока не наступит время осенних штормов. Нет, он не станет думать об этом сегодня и завтра тоже. Он подумает об этом. Когда иначе будет, уже нельзя.